Калина. В умеренной субтропической и тропической зонах северного полушария произрастает около 200 видов калины, из них 8 видов в СССР. Калина обыкновенная, многолетний кустарник, высотой 2,5-5 метров. Плоды содержат много сахаров, дубильных веществ, органических кислот валерьяновую, муравьиную, уксусную и другие. итамина С до 70 мг процента. Биофлавноидов до 500 мг процентов, каротина и другие. Лечебные свойства калины связаны в основном с горьким гликозином вибуренином. Настои отвары и коры листьев, ягод и цветков, используют для лечения многих недугов. Рост и вступление в плодоношение более замедлены, чем ужимолости и ирги. Вступает в плодоношение на пятом-шестом году жизни. Плоды созревают осенью и остаются висеть, не осыпаясь, до весны следующего года. Растение зимостойкое, выдерживает некоторое затенение, хорошо растет на увлажненных плодородных почвах. Размножается порослью, отводками, зелеными черенками. Срок эксплуатации до 15 лет.